Глава 14 В Иркутске мы пробовали еще трое суток, но ответа из столицы так и не получили. Странная нерасторопность, учитывая значимость находки. Опять же, на дворе 8 августа, короткое лето на исходе, и я не стал бы полагаться на сведения, полученные от некомпетентного лица. Непременно направил бы своих геологов, дабы получить подтверждение сведений. К тому же источник силы имеет даже большее значение, чем алмазная трубка. И уж тем паче в свете того, что они находятся поблизости, каковой вывод и следует из моих слов. Я еще понял бы, попытайся жандармы выведать сведения у моих людей или непосредственно у меня, Откуда им знать, что я не поддаюсь гипнозу, даже если за меня возьмется хоть трижды одаренный? Признаться, когда узнал об этом, и сам не слабо так обрадовался. Помнится, Настя говорила мне, что без одаренного заговор против моей семьи не удался бы. И как оказалось, причина кроется именно в способности покойного брелева к гипнозу. Не перейди он на сторону заговорщиков и у них ничего не вышло бы. Разве только предварительно устранив его? Наверняка он пытался воздействовать на меня. Задним числом я припомнил недоумение на его лице, когда я беседовал с троими заговорщиками во время приезда в Большекаменск. А так-то внушил бы мне мысль, что я должен выйти на середину площади стольного града, где при большом стечении народа попросить прощения и, отвесив поклоны на четыре стороны, вышибить себе мозги. Но не срослось. И слава богу. Вот уж куда-куда, куда, а вклятое безвременье я не спешу мне и тут нравится». Так вот, ни меня, ни моих телохранителей умыкнуть и вдумчиво допросить даже не пытались. Возможно, решили для начала обследовать остров Сахалинского архипелага на предмет источника силы. Ведь получить два – куда предпочтительней одного. Опять же, если алмазная трубка находится на царских землях, то никуда она не денется. Как и источник шамана Чагыла – «Наложить на них руку не получится, даже если я продам сведения кому иному. Сумасшедших бы кусок от владений государя нет, потому как за подобное придется ответить головой. Но и у меня никакого желания торчать в Иркутске». «Приказа сидеть тут и дожидаться ответа я не получал, команда уже изрядно отдохнула, так что можно и в путь отправляться. Да и экипажу необходима практика воздухоплавания, как и мне самому». Даже при моей абсолютной памяти я нуждаюсь в практическом опыте. Во время взлета я находился в ходовой рубке, хотя вахта и не моя. Каждый взлет и посадка по-своему уникальны и одаривают новым опытом, который складывается в практику воздухоплавателя. У меня этот процесс проходит в разы быстрее, чем у обычного человека, но все же не мгновенный. Поэтому я всякий раз присутствовал в ходовой рубке, не только наблюдая за происходящим, но и непосредственно участвуя в процессе управления судном. Мешаюсь под ногами у вахты и отбираю хлеб у других офицеров, также нуждающихся в практике? Возможно. Но я ведь владелец дирижабля, а не погулять вышел. Наконец носорог занял свой эшелон и взял курс на Читу. Отчего бы не прогуляться по городам и весям русского царства». Уж лучше экипажу набираться опыта в достаточно безопасном воздушном пространстве, чем бороздить нейтральное, где куда скорее можно нарваться на неприятности. Уступив место вахтенному офицеру, я направился в кают-компанию. Пришлось оборудовать таковую в одной из кают первого класса. Центральный салон, ранее отведенный для пассажиров, сейчас находится в распоряжении всего экипажа. Я даже унтерам выделил каюту второго класса, куда рядовым вход был заказан, если только не на разбор полетов. Нормальная практика, каждый должен быть на своем месте. Когда вошел в кают компанию, по ушам ударил задорный смех Василисы и Марии, сидевших за столиком у окна в дальнем углу. Компанию им составлял бивень, нарочито обиженно взиравший на их реакцию. Не иначе, как рассказал очередную байку из своей весьма насыщенной жизни. Я вообще частенько наблюдаю Камэска в компании девушек, также причисленных к офицерскому составу. Присоединяться к ним не стал, подсел к Курасову, устроившемуся подальше от окна с чашкой чая и газетой. «Вадим Альбертович, как наши дела?» — поинтересовался я у безопасника, опускаясь в плетеное кресло. «Странное дело, но никто не проявлял к нам никакого интереса». Борщев, конечно, еще покрутится в городе после нашего отлета, но пока картина прямо-таки благостная», – сложив и откладывая газету, ответил тот. «Так не бывает. За все время стоянки ни одного происшествия, серьезной кабацкой драки. Мы – носители важных сведений, но нам позволяют свободно улететь. Пусть ни месторождением, ни источником никто не сумеет воспользоваться помимо воли государя, но если мы погибнем в том же крушении, то и наша тайна уйдет вместе с нами». «Ну, столь трагический вариант все же маловероятен», — возразил Курасов. «Поспешность же в вопросах разработки алмазной трубки и освоения источника попросту лишняя. А вот обследовать остров, который вы пожелали получить в вводчину, совсем не помешает. Признаться даже я задаюсь вопросом, на кой он вам нужен. У черта на куличках климат поганый, в стороне от торговых путей и обжитых мест». «Жителей туда придется заманивать далеко не калачами, а чем-то посущественней». «Где ваше чувство патриотизма, Вадим Альбертович?» «Я желаю нести цивилизацию и прогресс в дикие и неосвоенные земли русского царства». «Не сомневаюсь, но должно быть еще что-то», — хмыкнув, предположил безопасник. «Я только пожал плечами и подал знак вестовому сделать мне чашечку чая. Невозможно жить, не доверяя никому». В истинности этого утверждения я убедился уже давно. Но при этом придерживаюсь мнения, что каждый должен знать ровно столько, сколько ему необходимо для дела. И тогда, когда это нужно. После разговора с Курасовым и чашечки чая, посетил свою каюту и, переодевшись в рабочий комбинезон, направился в слесарную мастерскую. Пока стояли в Иркутске, я приступил к созданию автоматического карабина под промежуточный патрон для Насти. Как-нибудь уж обеспечу боеприпасами нас двоих. Сигнал боевой тревоги прозвучал, когда я провел в мастерской всего лишь час, и через два после отхода из Иркутска. Палубы носорогов взорвались топотом десятков ботинок, трелью боцманских дудок, отрывистыми командами и неизменным матом животворящим. Я чертыхнулся, отложил инструменты и, направившись на выход, прикоснулся к горошине разговорника личной связи с Потаповым. «Аристар Дмитриевич, что случилось?» – запросил я у капитана. «Крейсер первого ранга из Умрут, дружина великого князя Большекаменского, требует принять на борт досмотровую команду. Выполнять данное требование я не собираюсь, но они, похоже, в это не верят, так как уже выпускают эскадрилью истребителей». В коридоре столкнулся с Настей, как раз покидавшей амулетную мастерскую. Кивнул ей, она ответила тем же и побежала по коридору. Ей нужно спешить в артефакторную, где она должна находиться согласно боевому расчёту и пополнять зарядники силой по мере её расхода. «Мы всё ещё в пространстве Иркутского княжества?» Подходя к трапу, спросил я капитана. «До границы с Четинским сотни верст». «Принял», — на ходу ответил я. «Получается час ходу, если не увеличивать скорость. Но это вряд ли. Потапов наверняка уже разводит пары в котлах резервных машин». «Впрочем, капитан-то он, но судном распоряжаюсь я. Иными словами, я ставлю задачу, он решает, как ее выполнить. И убегать мне откровенно не хотелось. М -м да Не имется дядюшке, как я погляжу. Великий князь Иркутский не относится к партии царя. К тому же у него давние счеты с Александром Ивановичем, Поэтому я и выбрал Иркутск для длительной стоянки». Но, сдается мне, Демидов сумел договориться, чтобы без опасения атаковать меня в чужих владениях. Иначе ему подобное попросту не спустят. Кому понравится, что у него дома хозяйничают посторонние? Забегать к себе и переодеваться некогда. Потапов точно будет коситься, все же флотский офицер со всеми вытекающими, но это его трудности. Вот некогда как-то приводить в порядок свою форму одежды. Опять же, внешний вид на боевые качества не влияет разве только на моральное состояние подчиненных? Что не говори, а вид подтянутого, молодцеватого и лихого командира внушает оптимизм. Ну до чего теперь-то? Оказавшись на мостике, подошел вплотную к капитану, но проявляя тактичность, говорил тихо, чтобы никакого урона авторитету Потапова. «Не позавидуешь мужику. Некогда первому после бога, а теперь вынужденного оглядываться на меня. Ладно, был бы просто помощником, тогда все понятно». «Ну он-то этим фрегатом как бы командует!» «Что у нас, Аристарх Дмитриевич?» «Все прекрасно отдают себе отчет в происходящем, но упорно делают вид, что ничего не замечают. Истребители из Умруда уже в небе. Наша эскадрилья взлетает и успеет выйти на перехват. Но сковать у них получится хорошо, как половину самолетов противника. Щиты – хорошее подспорье, но не панацея. И неуязвимыми наши самолеты не делают». «Полнокровная эскадрилья включает в себя 12 машин. Урезанного состава 6 самолетов, хотя по факту это звено. Четыре единицы тянули всего-то на две пары, но я точно знал, что они способны тягаться как минимум с двое превосходящим противником. Правда, тут их будет меньше втрое, но, скорее всего, Потапов прав, и на драку с ними дружинники Демидова отрядят не больше половины истребителей». «Какое решение?» – спросил я у Потапова. «Драться с крейсером мы не можем. У него в бортовом залпе 12 ракет крупного калибра. С точностью у них, конечно, все очень плохо, но и мы далеко не букашка. Одно попадание снесет наш панцирь к чертовой матери, а там и добавка прилетит. Анастасия Ильинична может и не успеть пополнить зарядники». «Это да. Процесс накачки силой мгновенный, и пока амулет не зарядится, случиться может все, что угодно. Замена зарядника тоже не мгновенная. «Очередное попадание ракеты, да хоть те же пушки вполне достанут на такой дистанции и понаделают дыр в корпусе. Баллоны начнут терять газ, плюс поврежденные балонеты. Дирижабль потеряет в маневренности, а то и способность слетать вообще. У нас, между прочим, не такой уж и большой запас по погрузоподъемности». «Однако бегать от проблемы и прятать голову в песок – дурная затея, Аристарх Дмитриевич», поведя плечами, произнес я. «Господин капитан, котлы резервных машин под парами!» – доложил вахтенный офицер. Потапов скосился на меня, желая получить приказ – драться ему или улепетывать во все лопатки. «Держитесь от изумруда на почтительном расстоянии, постепенно отворачивайте в сторону от границы и оставайтесь в пределах Иркутского княжества», – принял решение я. «То есть мы будем драться», – уточнил Потапов. «Пока только отбиваться от истребителей». «Слушаюсь». «И уже офицеру». «Запустить машины! Набрать ход 140 верст!» Все. Дальше его учить, только портить. А вот мне не мешало бы принять решение, как быть. Прав Потапов. Затевать ракетно-артиллерийскую дуэль глупо. Скорее всего, мы ее проиграем. У противника банально больше огневая мощи, как следствие, выше процент попадания. Ну что же. Коль скоро бежать нельзя, а драка грудь в грудь чревата непредсказуемыми последствиями, Тогда нужно уходить в ту область, в которой мы заведомо сильнее. «Аристарх Дмитриевич, мы будем брать его на абордаж», – озвучил я свое решение. «Вы уверены? Экипаж крейсера первого ранга порядка 250 человек, в том числе два полнокровных взвода десантников, а это сотни бойцов. К тому же противовоздушная оборона на Изумруде не идет ни в какое сравнение с нашим носорогом». «Решение принято, Аристарх Дмитриевич. Слушаюсь». «Вот и ладно, что слушается. Я направился на выход из ходовой рубки, уже касаясь горошина разговорника нашей снасти и личной пары. Готова к подвигам?» «Я всегда готова», – раздался в голове голос подруги. «Выдай артефакторщикам запасные зарядники, прихвати с собой побольше и идуй в каюту экипироваться для десантирования». «Приняла», – задорно ответила она. «Подруга у меня боевая, тем более после того, как вкусила первую кровь и хлебнула кружкой адреналина». Возможно от того, что по факту сталкиваться с настоящей опасностью ей пока еще не приходилось А безнаказанность она такая Кружит голову похлеще алкоголя Топор Вызвал я старшего телохранителя, также по отдельному комплекту разговорника Слушаю Тут же отозвался он Экипируйтесь под десантирование, заряжайтесь по маковку Принял Гаврила Это уже по амулету внутренней связи носорога «Слушаю», — отозвался старший механик. «Готов буревестника?» «Выполняю». «Василиса?» «Я все слышал, и мы с Дикой уже на лётной палубе». «Хорошо. Рок?» «Здесь Рок», — ответил командир десантников. «Экипируй взвод под абордаж, с собой двойной боекомплект и на лётную палубу». «Принял. Выполняем». «Бивень, скольких удалось оттянуть на себя?» — запросил я Камеско. «Только четверых. Ушли, суки». «Но это временно. Сейчас мы этим хвоста накрутим и подтянемся с приветом к остальным», — отозвался тот. «Добро». Когда я уже входил в каюту, снаружи послышался многоголосый пулеметный грохот, гулкие выстрелы револьверных пушек и громкий шорох срывающихся с направляющих ракет. Самолеты противника начали атаку и были встречены из всех стволов нашей противовоздушной обороны. Но эти не отмалчивались». До меня донесся явственный звук рванувшего на корпусе фугаса. Но щит выдержал удар без проблем, а массивный корпус носорога даже не вздрогнул. Последующие несколько разрывов также не нанесли ущерба. Да и было их не так чтобы много. Дирижабль, конечно, огромная мишень, но и у ракет рассеивания закачаешься». Истребители противника не имеют щитов, как наши, и дабы избежать плотного огня средств ПВО, атаковать вынуждены с дальней дистанции. К моменту, когда уже практически закончил экипироваться, в каюту забежала Настя. «Ну что, накрутим хвоста дружине дядюшки», — задорно выдала она. «Хочешь сказать, что решила принять мое предложение и выйти таки за меня замуж?» «С чего это такие выводы?» «Даже позабыв о том, зачем, собственно говоря, сюда прибежала, опешила Настя. Ну как же, Александр Иванович, уже дядюшка величаешь. Знать неспроста. «Какие-то странные выводы ты делаешь на ровном месте. Я имела в виду твоего дядюшку. Именно ты в первых рядах собираешься ему подсыпать перца. Так что не нужно приписывать мне то, чего нет и в помине». «То есть это нет?» «То есть я все еще думаю». «Горин, ты решил меня заболтать, чтобы потом оставить на аппареле махать вам вслед платочком?» Сбрасывая с себя рабочий комбинезон и решительно подступаясь к платяному шкафу, произнесла она. «Там экипаж в 250 рыл, и сотни из них десантники. Ты реально полагаешь, что я в такой ситуации откажусь от боевой одаренной? «Таких одаренных нет», — надевая комбинезон-крыло, возразила она. «Значит, ты будешь первой. Кстати, держи подарок». Я извлек из кармана снятой робы две коробки по 50 патронов к ее автоматическому карабину. Парни успели накрутить. Я сразу прибрал, чтоб потом не забыть. Так с ними и ходил. «С бездымным порохом?» – застегиваясь, уточнила она. «И с большей навеской. Энергия выстрела процентов на 20 прибавила. Только перекрутить пока получилось немного». «Так ведь у них баллистика другая». «А я бы тебе и не советовал брать с собой твою игрушку. Этот карабин так...» Носить при себе на всякий случай. Во время абордажа важна убойность, так что возьмешь дробовик. А сам? А сам я пойду с тигром. Он стандартный панцирь выносит на раз, а случись и за пулемет отработает. Кстати, а ствол выдержит эти патроны? спросила она, прилаживая на себе подвесную с амуницией и кивая на мой подарок. Твой карабин под дымный порох, так что тысячу выстрелов гарантирую, а там я уже делаю тебе другое и краше и убойней. «Я и этот хочу сохранить». «Тогда заменим ствол и всех дел». Из каюты вышли вместе под несмолкающую канонаду боя. Демидовские дружинники продолжали кружить над нами, делая один заход за другим. Или все же под нами. Мне показалось, что фугасы рвутся снизу. Носорог амфибия, и в нижней полусфере у него с защитой дела обстоят похуже, поэтому атаковать оттуда вполне резонно. «Надо бы что-нибудь с этим придумать». «Гаврила, что буревестник?» – спросил я, едва оказавшись на холодной и продуваемой лётной палубе. Бьет копытом! Васька с Дикой уже на местах!» – доложил Лужин. «Рок?» – глянул на подошедшего замком взвода. «Парни готовы!» «Надеюсь, облегчители никто не забыл?» «Экипировку проверили, все в порядке», – заверил уже полноценный унтер. «Значит так, парни, нас меньше, но экипированы мы так, что царская дружина нервно курит в сторонке!» Выйдя перед строем, обратился к ним я. Первым идем я, фея и мои телохранители. Пока Василиса делает круг и сбрасывает первое отделение, мы готовим плацдарм на верхней палубе. Вниз не лезем, держим позиции, пока не подтянется вторая волна. Далее второе и третье отделения берут под контроль четыре шахты. Я со своей группой и первое отделение чистим палубу за палубой. Четвертое, по прибытии, находится в резерве. И самое главное – Не забудьте перед прыжком убрать облегчители в малахит, иначе будет, как в том анекдоте, про сильного, но легкого. Повезет, если не промахнетесь мимо суши. Уж больно вода под нами бурная. Вопросы... Вопросов нет. Тогда первое и второе отделение на погрузку. Рок, идешь со второй волной. Слушаюсь.